Коллегиальная церковь Сен-Мартен-Ле-Гран в северо-западной части Лондона, примыкавшая с одной стороны к церкви Грейфрайерс и к голдсмит с другой, славилась своей независимостью. Те, кто просил у общины убежища и получал согласие, могли укрыться на ее территории, оставаясь под охраной хартии-привилегий, которая давным-давно была предоставлена местным каноникам поэтому в коллегии, в течение многих лет, пытаясь скрыться от сурового наказания, находили приют преступники, бродяги и беглые заключенные. Среди них в январе 1452 года находился сэр Уильям Олдхол, камергер герцога Йоркского и заметный политик, в ноябре 1450 года бывший спикером парламента. Олдхол оказался в сен мартен ле перед рассветом 23 ноября 1451 года, гонимый, как позже записал декан коллегии, страхом тяжкого заключения и тревогой за свою жизнь. Его почти сразу же обвинили в том, что он принимал участие в разграблении имущества Сомерсета в доме в Блэкфрайерс в 1450 году. Также появились дикие домыслы, будто он планировал государственный переворот от имени Йорка и намеревался выкрасть короля. Существование такого плана представляется маловероятным, а вот страх Олдхэла за свою жизнь был вполне реален, как и желание Соммерсета расквитаться с ним. Ночью 18 января на Уолтера де Бурга, человека, который обвинил Олдхэлла в разграблении дома герцога, Напали трое незнакомцев и оставили его умирать на улице. В ответ сомерсет послал высокопоставленную депутацию в Сен-Мартен-Ле-Гран. Графы Солсбери, Уилтшир и Вустер вместе с двумя баронами, одним из лондонских шерифов и отрядом слуг, вооруженные ворвались в коллегию незадолго до полуночи. По словам благочестивого декана, в их глазах не было страха перед Богом. Они разбили все двери и сундуки, которые смогли найти в поисках убежища Олдхала. В конце концов, его обнаружили в церковном Нефе. Олдхола выволокли наружу, посадили на коня и отвезли для допроса в Вестминстер. Нарушение священного права убежища было серьезным проступком, незаконным и богохульным одновременно. Нападение на Олдхола вызвало такую волну гнева и сопротивления в Сен-Мартен-Легран, что через двое суток его вернули назад, и Олдхол оставался под защитой церкви еще три года. Это был очень печальный период его жизни. Но, что более важно, арест Олдхолла на территории убежища означал нарастание конфликта между герцогом-йоркским и правительством, которое представлял Эдмунд, герцог Сомерсет. Положение Йорка не могло оставаться прежним. Его знатного лорда отстранили от управления страной при бездействующем монархе в то время, как обстоятельства требовали от самых выдающихся людей королевства совместно что-либо предпринять. И в любом случае отстранить герцога отдел одно, а открыто нападать на его ближайших слуг — совершенно другое. Так просто оставить это было нельзя. Посягательство Сомерсета на его честь привело Йорка в ярость, и он разослал почти во все города Южной Англии письма с призывом организованно двинуться на Лондон, свергнуть Сомерсета и восстановить в королевстве справедливое правление. Йорк отлично сыграл на том, что войска Карла VII вторглись в английские владения в Гаскони и заняли ключевой город Бордо. Герцог напомнил английским горожанам об унижении, потере товаров, оскорблении чести и злодействах, которые уже происходили во Франции, и утверждал, что важнейший торговый порт и последний оплот Англии, Кале, тоже скоро падет. При этом герцог называл себя верным слугой и вассалом короля навсегда до конца своих дней. Он с горечью осуждал зависть, злонамеренность и неверность упомянутого герцога Сомерсета, который, по словам Йорка, непрестанно трудился над тем, чтобы погубить его в глазах его величества короля, лишить его, его наследников и тех, кто рядом с ним, прав и имущество. Йорк хотел вывести личную вражду с Сомерсетом на новый уровень. Он подчеркивал, что их конфликт напрямую связан со всеобщим благом и будущим всей Англии. Глядя, как упомянутый герцог торжествует и правит рядом с королем, как, вероятно, это приведет к гибели страны, я окончательно утвердился в том, что с помощью моих родных и семьи буду преследовать его. Вследствие этого во всей стране настанут облегчение, мир, спокойствие и безопасность, писал он. Пока его письма ходили по рукам, Йорк приказал всем жителям его обширных земельных владений взяться за оружие и вновь идти с ним на Лондон. В конце февраля Йорк двинулся на юг. Ему навстречу Сомерсет отправил короля и вооруженный отряд. На стороне Йорка были его вассалы и два серьезных союзника в лице графа Девона и барона Копхэма. К королю же присоединилось множество епископов и, по меньшей мере, еще 16 лордов, включая трех других наиболее высокопоставленных герцогов Англии — Эксетера, Бекингема и Норфолка, бывшего союзника Йорка. Лорды выступили почти единым фронтом. Королевское войско расположилось в Блэкхите. Йорк же вместе с несколькими тысячами солдат разбил лагерь в 8 милях к востоку, в Дартфорде. В его распоряжении были пушки и семь стоявших на темзе судов, до краев, заполненных грузом и снаряжением. 1 и 2 марта шли переговоры. Герцог Йоркский ради всеобщего благополучия, общей пользы и в интересах его королевского величества и его славного королевства выступил с длинным списком жалоб. В основном все они касались Сомерсета которого Йорк обвинял в потере Нормандии в том, что тот спровоцировал разрыв в перемире с Францией в Фужере, не сумел защитить английские гарнизоны, планировал продать коле герцогу бургунскому и присвоил деньги за передачу графства Мэн. Претензии Йорка не произвели никакого впечатления ни на короля, ни, что важнее, на других лордов из его окружения, которые намерены были поддерживать в Англии хрупкий мир. Герцогу не удалось взять власть в свои руки и заполучить голову Сомерсета. Напротив, он вернулся в Лондон фактически в качестве заключенного. Быстро поползли слухи о том, что король обманул Йорка и заставил его подчиниться, сначала согласившись с его проектом реформ и пообещав посадить Сомерсета в тюрьму в обмен на то, что Йорк распустит армию, а затем нарушил данное слово. Если дела действительно обстояли так, то со стороны короля и его советников это было крупное и крайне недостойное надувательство. Так или иначе, через две недели после встречи в Дартфорде герцог подвергся публичному унижению. На церемонии в соборе святого Павла его заставили принести длинную клятву верности короне. Он заявил, что он верноподданный и вассал Генриха VI и пообещал быть преданным и верным своему государю и оставаться таковым до конца своих дней. «Я никогда впредь не буду поднимать мятеж или созывать своих подданных без твоего приказа или дозволения или для своей законной защиты», — добавил он. Говоря это, Йорк возложил руку сначала на Святое Евангелие, а затем на престольный крест. Наконец он принял причастие, чтобы подтвердить, что по милости Господа он никогда не предпримет никаких попыток и страха или по иной причине пойти против его королевского величества и не перестанет ему подчиняться. За пределами Лондона сохранялась угрожающая нестабильная обстановка. Разрозненные мятежи прокатывались по Сафолку, Кенту, Уоррикширу, Линкольнширу, Норфолку и другим графствам. Очевидно, что в отсутствие сильного и решительного монарха управлять политическими процессами в обществе было невероятно сложно. Между знатными семьями Дербишира, Глостершира и Восточной Англии то и дело происходили вооруженные столкновения. Запад страны продолжала лихорадить из-за вражды Куртенэ и Бонвиллов. В Уоррикшире появление нового лорда Ричарда Невилла, графа Уоррика, сопровождалось серьезными беспорядками, а в Йоркшире назревал глубокий конфликт между большой семьей Невиллов и издавна господствовавшими в этом графстве Перси. Этот спор к середине 1450-х годов перерос в некое подобие гражданской войны на севере страны. Разрыв стабильных отношений между английскими феодалами постепенно свел на нет возможности их объединения, как это было при Дартфорде в марте 1452 года. Тем не менее, в краткосрочном периоде политическое сообщество скорее уповало на Эдмунда, герцога Сомерсета, чем на Ричарда герцога Йоркского. Уже во второй раз за последние полтора года все попытки Йорка навязать себя королю во имя всеобщего блага, оказывались тщетными. Устранив Йорка, Сомерсет получил карт-бланш и начал активную деятельность в правительстве. Внезапно Генрих VI превратился в энергичного и решительного короля. Поддерживать закон и порядок было все еще непросто, но в других сферах дела пошли в гору. лорда шрузбери послали в Кент, чтобы пресечь распространение протестных настроений в графстве. Начались судебные процессы против тех, кто поддержал Йорка во время его неудачного Дартфордского восстания, включая сэра Уильяма Олдхола, чья повседневная жизнь в убежище при сен мартен ле сделалась еще более невыносимой. Отныне он был опозорен и объявлен вне закона, и по суду лишился почти всего имущества. Пост наместника в Ирландии от Йорка перешел к Джеймсу Батлеру, молодому графу Ормонду и Уилчеру, который был близок с Йорком в 1451 году, но теперь вошел в окружение Сомерсета. Окончательно окрепнув, королевский двор объехал валийские рубежи и восток Англии, где находились обширные земельные владения герцога Йоркского верша правосудия и демонстрируя короля подданным. По ту сторону пролива тоже были достигнуты некоторые успехи. В начале 1452 года правительство, по-видимому, со всей серьезностью начало предлагать королю возглавить военную кампанию и отстоять те территории в Гасконе, которые еще оставались английскими. Это не принесло никаких результатов, но в октябре 1452 года до Англии дошли вести о том, что передовые отряды, посланные во Францию под командованием Джона Тальбота, блистательного графа Шрусберри, одержали несколько громких побед. Им с легкостью удалось вернуть Бордо. Над прилегающими к городу территориями тоже вновь развивался английский флаг. Это были лучшие новости из Франции за много месяцев. Парламент, встретившийся на заседании в Рейдинге в марте 1453 года, отреагировал, проголосовав за щедрое финансирование военных действий во Франции за счет фиксированного налога на собственность, 1 десятой или 1 пятнадцатой части от ее стоимости, и пошлины на экспорт шерсти, которую нужно было впредь уплачивать ежегодно До смерти короля. В парламент также поступило прошение, касавшееся двух молодых людей: эдмонда и Джаспера Тюдоров, которым посреди бурь и опасностей 1450-х годов удалось вырасти в относительном спокойствии. В ноябре 1452 года, чтобы повысить статус ближайших родственников короля, обоих юных тюдоров, которым было около 20, произвели в перы. Эдмунд стал графом Ричмондом, а Джаспер — графом Пембруком. В 1453 году удалось убедить парламент признать их законно рожденными единоутробными братьями короля. Прошение, написанное на латыни, начиналось с восхваления славной памяти королевы Екатерины де Валуа, а затем призывало высоко ценить и ревностно чествовать, насколько это позволяет наше ничтожество — все плоды, рожденные королевской утробой. В данном случае речь шла о сиятельных великолепных принцах, лордах Эдмунди из Хэдема и Джаспери из Хатфилда, родных и законных сыновьях ее светлости королевы. Далее следовали невероятно лестные восхваления. Помимо их благороднейшего характера и утонченного нрава, В прошении отдавали должное другим их прирожденным талантам, способностям, блестящим и героическим добродетелям и прочим заслугам достойной похвалы жизни. Несмотря на то, что тюдоры были наполовину валицами наполовину французами, и ни в одном из них не было ни капли английской крови, за ними и их потомками признали право владеть имуществом и носить титул. О юношах почти ничего не было известно, пока они жили и учились в аббатстве Баркинг. Но с конца 1430-х, начала 1440-х годов, они внезапно оказались в первых рядах английской знати, и об их благородном происхождении и родстве с королем узнали все. В ходе грубой кампании против Йорка у сэра Уильяма Олдхола, чья жизнь была полностью разрушена, отобрали земли И именно их в качестве новых владений получил Джаспер, граф Пембрук. Почти тогда же вновь пришли хорошие вести. В начале весны 1453 года королева Маргарита, так долго бывшая объектом всеобщих насмешек из-за неспособности произвести на свет наследника, забеременела. Даже учитывая все опасности родов и уровень детской смертности в то время, Появился реальный шанс на то, что скоро появится прямой наследник короля, который поведет Англию в новом направлении, и вопросы о престоле наследии отпадут сами собой. Королева была довольна и сразу же, как узнала о беременности, отправилась отблагодарить Деву Марию в знаменитое святилище Уолсингеме в графстве Норфолк. Служанке, принесшей добрые вести, Генрих подарил украшенный камнями пояс. Вся Англия ликовала. Даже жена герцога Йоркского Сесилия, между нею и королевой отношения были гораздо теплее, чем между их мужьями, была так тронута, что написала Маргарите и отметила, что ее пока нерожденное дитя — это самое бесценное, радостное и приятнейшее из земных богатств, которое сойдет на эту землю и людей на ней. Наконец-то, после стольких несчастий и раздоров, казалось, господь улыбнулся Генриху VI. Но 17 июля 1453 года в поле Близкостиона, города на берегу Дордони, всего в 26 милях к востоку от Бордо, английская армия, ведомая Тальботом, была уничтожена французской артиллерией и кавалерией под командованием Жана Бюро. Тальбот, прославленный ветеран, проведший на полях сражений полвека и прозванный британским ахиллом и грозой французов, бросился под град артиллерийских снарядов и погиб вместе с несколькими тысячами своих солдат. Англичане были разгромлены, и через три месяца Бордо снова оказался под властью французов. Вскоре окажется, что это было последнее и безоговорочное поражение англичан в войне, длившейся с 1337 года, и в Англии его восприняли как катастрофу. Ужаснее всех на это известие отреагировал сам Генрих VI. В августе, пока двор обижал запад страны, он впал в некий ступор, и в этом обездвиженном, отсутствующем, бессознательном состоянии безумия провел следующие 15 месяцев. В одночасье Англия вновь лишилась короля. И вскоре помешательство захлестнет не только монарха, но и все королевство».